«Отец-настоятель, сударыня! Я осмотрел место за лодеяния и теперь знаю, как снять с монастыря проклятие», — объявил коллежский асессор прямо с порога. «Я сделаю это нынче же ночью!» Преподобный Соген поперхнулся ведьминым кипятком и громко закашлялся. Эми испуганно сплеснула рукавами, а Сатока быстро обернулась к вошедшему. Дипломат обвел всех троих веселым, уверенным взглядом и опустился на циновки.